Глава пятая. Время пировать. Я честно отсидел свое время. Не дремал, не лазил по меню системы, не считал ворон. Так сказать, бдил. И не скажу, что мне было скучно. Часов около трех ночи началось нечто непонятное, и я заметил, что озеро будто светится. Сначала думал, что мне просто показалось. Но затем понял, что поверхность воды действительно испускает слабый свет. А вот затем началось самое настоящее светопредставление. Тут и там вдруг появлялись самые настоящие всплески, прямо такие эпицентры мистического ярко-синего света, расходившиеся кругами, медленно тускневшие. Несколько минут я наблюдал за ними словно заворожённый, пытаясь понять, чудится мне это или нет. Стоит ли будить Шендро или Твина, или они посчитают меня паникёром. В конце концов я понял, что вижу. Где-то читал или видел, что в воде может жить фитопланктон, и именно он подсвечивает воду. Ну, а те самые эпицентры это рыба, появляющаяся на поверхности. Пусть появившееся пояснение и несколько снизило интерес к происходящему, но нисколько не навредило удовольствию, получаемому от необычного явления. Подобное встретишь не каждый день. Да чего там, я в жизни ничего такого не видел. Ближе к утру свет на воде померк, а сам я разве что не бегал по кругу. уж слишком холодно стало. Нет, не мороз ударил, а скорее высокая влажность, прохладный утренний воздух и моя неподвижность привели к тому, что я продрог и замёрз. И исключительно для того, чтобы согреться, мне пришлось начать двигаться. С другой стороны, это и к лучшему. Когда ночь начала сменяться серым рассветом, я начал откровенно клевать носом, хоть и пытался взбодриться. Первым проснулся Шендер, что неудивительно. он и приступил к готовке завтрака. Мы еще вечером оттащили освежованного медведя в ледник, что нам стоило немалых сил, а затем устроили самое настоящее барбекю из медвежатины, ну или шашлык, как кому нравится. Сейчас Шендру предстояло лишь разогреть мясо на костре, и все, завтрак готов. Спустя минут пятнадцать проснулся и Литвин. Его явно своей суетой разбудил Шендер. Литвин, зевая, подменил Шендера, а тот в свою очередь отправился менять меня. Сегодня с утра нам предстояло отправить на сушку вторую обработанную партию шкур. Я сдал наблюдательный пост Шендру и отправился проверять рамы со шкурами, которые мы вчера поставили с Литвином. Я был дико удивлён результатом. шкуры высохли, и их можно было смело тащить в город. Скорее всего, причиной быстрой сушки являются те самые химические средства, которые использует НКВД. Другого объяснения, почему шкуры уже высохли, у меня не было. Нет, они, конечно, были сырые, но скорее из-за похолодания. К слову, я так и не удосужился ни у кого узнать, какой нынче сезон года. Нет, это понятно, что осень, но хотелось бы узнать по конкретнее, когда начнутся морозы и начнутся ли вообще. Если ориентироваться по моим ощущениям, сейчас на хрусте должен был быть октябрь или ноябрь. Следовательно, скоро должно сильно похолодать. Или нет? Нужно обязательно узнать у Анатольевича, когда вернёмся в город. Ну а что? Будем охотиться или в город потащим шкуры? Словно прочитав мои мысли, поинтересовался Летвин. Тоже об этом думаю, сказал я. И думаю, что надо идти в город. Анатольевич говорил, что скоро за шкурами придут покупатели. Вот как раз и закинем наши трофеи и узнаем, сколько за них денег дадут, и есть ли смысл дальше играться с НКВД. Да ну, отмахнулся Летвин. Конечно, есть. Не может быть, чтобы разница между сырой шкурой и высушенной была маленькой. Вот как раз и проверим, ответил я. Прошлые 5 упакуем, а две оставшиеся волчьей и медвежью так попрём на рюкзаках, думая, что высохнут. Чёрт его знает, пожал я плечами. Но что складывать их вместе с остальными не стоит. Это факт. Мы оба резко повернулись на звук. Недалеко от Литвина в скалу ударил камушек. "Что это ещё такое?" поинтересовался он. Вместо ответа ещё один камушек прилетел ему в плечо. "Шендерс, волочь, ты что там?" начал было Литвин, но я на него шикнул. "Тихо!" "Что?" не понял Литвин, но спросил уже шёпотом. Шендер не хотел орать. Он пытался привлечь наше внимание. Смотри, я кивнул в сторону Шендера, который активно жестикулировал, пытаясь что-то нам показать. Что он хочет? Так и не разгадав жестов Шендера, спросил Литвин. Я же догадался, что хочет сказать напарник. На озере кто-то есть. Мы бросились к краю площадки и осторожно выглянули из-за скалы. До берега было метров 300, не меньше. Плюс мы были на возвышенности, так что особо переживать, что нас заметят, не стоило. Я сразу разглядел на берегу несколько человек. Что за люди? Непонятно, пожал плечами Летвин. Отсюда не видно. Блин! Я хлопнул себя по лбу и бросился к пещере. Где в рюкзаке лежала найденная мною на сканирующем посту подзорная труба или дальномер, с приближением, как назвал прибор Анатольевич. Я вернулся с дальномером и навёл его на людей внизу. Изображение резко скакнуло вперёд. Ну, что там? Не терпели его, спросил Литвин. Похоже, одна компания встали кружком и что-то обсуждают. Ответил я, разглядывая незнакомцев через оптику. Один из них в это время начал активно размахивать руками, попеременно тыкая пальцами то в одного из своих, то в другого. О чём-то спорят. Интересно, о чём? И кто это такие? заметил Литвин. Ага, это знать нам бы и не помешало, кивнул я. И тут же разглядел вышитые на одежде красные кресты. Блять, только поговорили о них, выругался я. А ком? не понял Литвин. А чистильщиках, я вновь выругался. Только поговорили, и они тут как тут. Сколько уже брожу по Хрусту и ни разу их не видел ни в городе, ни в окрестностях. Но только ты мне о них рассказал, как Что? Похоже, уходят, ответил я. Да, точно, уходят. Вот и славно. Чистильщики нам тут вообще не надо. Они нам вообще нигде не надо, заметил я. Ушли и ушли. Нам, кстати, тоже пора. Долго собираться нам не пришлось. Инквды сложили и унесли вглубь пещеры. Тоже медведи в леднике не испортятся, пусть так и лежит. Вообще великолепно получалось. Не надо давиться сухпайками, ведь всегда под рукой есть куча мяса. К слову, очень жёсткого, но нам не привыкать. Колонисты к разносолам не приучены. Рамы, на которых сушили шкуры, тоже занесли в пещеру. Нечего им стоять на видном месте. Да и вдруг дождь пойдёт, размокнут, и тогда придётся новое делать. Выдвинулись мы около 10 утра. Хоть вещей у нас было и немного, но вот свёртывание лагеря, скрытие следов нашего пребывания здесь потребовало немало сил и времени. Мы начали обратный путь. Вновь перешли реку вброд, вновь двинулись вдоль рощи. Уже на выходе нас вновь подкараулили волки, но застать нас врасплох им не удалось. Перебили как в тире, без всяких проблем. Ну а затем вновь начался скучный процесс добычи шкур. Разве что в этот раз мне помогал Литвин. Я ему выделил одного волка. А что, пусть учится? Не всё же мне одному корячиться. Ближе к обеду мы справились. повесить шкуры в город я поленился, поэтому шендер аккуратно свернул все четыре шкуры и закрепил на ветке, метрах в 4 от земли, на приметном дубе. Или как тут это дерево называть? Хотя, к чему гадать? Дерево было очень похоже на земной аналог, как по форме листьев, так и по плодам. Вполне себе обычные орехи, разве что раза в полтора больше привычных. А ещё цвет листьев был иной, скорее оранжевый, чем жёлтый или красный. Впрочем, таких оставалось немного. В большинстве своём дерево успело сбросить листву, и вся она покрывала землю под раскидистыми ветвями. Мы решили, что сейчас тащить в город необработанные шкуры не имеет смысла. Сдать их за бесценок это глупо, когда за обработанные можно будет получить гораздо больше. Ну а если мы всё же по каким-то причинам не будем обрабатывать шкуры в дальнейшем, то эти трофеи заберём со следующего рейда. Думаю, они испортятся за такое время. Мы продолжили путь и почти добрались до города. Однако, когда я уже отчётливо видел стены Речного, на нашем пути появилась группа людей, идущая в нашу сторону. Пока до них было далеко, я достал дальномер и поднёс к глазам. "Чёрт! Что там?" спросил Шендер. "Опять чистильщики", ответил я и снова взглянул в дальномер. "Нет, никакой ошибки быть не может. Я отчётливо вижу красные кресты на одежде. Санитары леса, мать их!" пробурчал Литвин. Надевайте капюшоны, Мик, ты иди позади нас. Мы перестроились. Впереди шли на легке Шендер и Литвин. Ну а я пёр весь груз, как и положено уважаемой кукле. Когда мы с чистильщиками почти поравнялись, они вдруг остановились и отступили к обочине по обе стороны, словно пропуская нас. Мы, не останавливаясь, двинулись вперёд. Эй вы! А кликнул у нас один из чистильщиков здоровенный лоп лед 20 на вид. Мы молча двигались вперёд. Вы что, глухие? Что надо? Шендер остановился и уставился на говорящего. Поговорить надо, а? Нам с вами не о чём говорить. Чистильщик набычился и явно собирался сказать что-то обидное. Но в разговор вмешался его коллега, выглядевший несколько старше и, как мне показалось, опаснее. Вытянутое сухое лицо, на котором сложно было прочитать хоть какую-то эмоцию. Короткие ёжик-волос, уже покрытых сединой, и холодные, расчётливые глаза убийцы. Картину дополнял шрам на пол лица, который лишь подчеркивал первое впечатление. Этот тип успел побывать в переделках, и он крайне опасен. — Успокойся, парень, — миролюбиво сказал он Шендру. — Мы ищем кое-кого. Не встречался ли вам колонист в самодельной броне? — Самодельной, — удивился Литвин. — Именно. Кевнул чистильщик. Нет, не видели, ответил Шендер и попытался двинуться вперёд. Ты уверен? Чистильщик схватил его за локоть, не позволяя продолжить путь. Шендер не успел ответить. А это что у вас, пустышка? вдруг спросил молодой чистильщик, указав на меня. Кукла, ответил Шендер. Богомерское создание. сказал молодой чистильщик и потянулся за оружием. Опа, уборщики! А что это вы тут делаете? раздался голос. И мы, и чистильщики повернулись. Неизвестно откуда появились трое бойцов, неплохо экипированных, с оружием на вскидку. Говорил мужик лет 30, одетый весьма странно. Кожаная куртка, джинсы, заправленные в сапоги, и широкополая шляпа, которая, кажется, называлась Stetson. На плече мужика покоилась здоровенная винтовка с оптическим прицелом. На боку висел пистолет весьма необычной формы, чем-то напоминающий мой энергопистолет. Мужик флегматично жевал жвачку, но было видно, что он очень внимательно наблюдает за всеми чистильщиками. С обеих сторон от него стояли двое бойцов. Первый — молодой, высокий худощавый парень в накидке, под который я разглядел одежку, очень похожую на мою, но явно качеством повыше. Оружие у него было поскромнее, чем у говорившего, но тоже неплохое — дробовик. Причем не чета, а профуканному мной ремагу. Второй спутник ковбоя больше напоминал бывалого солдата. Камуфляж, добротный броник на плечники, на коленники. В руках, стволом вниз, он держал штурмовую винтовку. К сожалению, я не особо разбираюсь в видах и моделях современного оружия, но уж больно специфично она выглядела, и я вспомнил, где видел подобное. Похожее оружие купил для себя Иваныч. Вот только этот автомат выглядел намного новее и совершеннее. Не говоря уж про кучу всевозможных приблуд прикрученных к оружию. Мы чистильщики, холодно поправил ковбой чистильщик в возрасте. Да похер, флегматично ответил ковбой. Так что вы тут делаете? Это не ваше дело, законники, уже сквозь зубы ответил чистильщик. Да, ковбой хмыкнул. Сейчас будет моим. Хэй, Шендер. Привет, Текс. Что от вас хотят мусорщики? Они кого-то ищут, пожал плечами Шендер. Да, видимо, никак найти не могут. А тут увидели у нас куклу, и понеслось. "О, как", улыбнулся ковбой, которого Шендер назвал Тексом, и повернулся к чистильщику. "Так какого хрена вам надо от того колониста?" кивком подбородка он указал на меня. Ничего не надо, буркнул чистильщик. Тебе ведь сказали, мы ищем кое-кого. Дай-ка угадаю, улыбнулся Текс. Не того ли, кто положил ваших двоих в баре? Чистильщик промолчал. Так и я тебе скажу, что он был в своём праве. Это ваши полезли к нему буром. А парень, и так был не в настроении. Грохнули, потерял вещи, потратил деньги на оживление в клоне. А тут ещё мусорщики. Чистильщики. Старшему явно не нравилась беседа, но почему-то он явно не хотел вступать в конфликт с законниками. Хотя законников было всего трое, а самих чистильщиков пятеро. Я же говорил, похер. отмахнулся Текс. Так вот, ваши-то, ребятки, мозговитые оказались. Весь бар кесиди забрызгали. Своими глазами видел мозги даже на лампах. Всё вокруг уделали. Кесиди даже сегодня не открылся. Отмывает там всё, бедолага. Вы бы помогли ему, что ли? Чего бродить по округе без дела? «Мы найдем этого ублюдка, и его кишки будут!» — начал было младший чистильщик, но старый его осадил. «Тапка, что ли?» — рассмеялся Текс. «Ну это вряд ли!» «Почему тапка?» — спросил старший чистильщик. «Ваших шлепает лихо!» Текс уже откровенно заржал, и его тут же поддержали двое бойцов за спиной. «Раньше я говорил, что старший чистильщик казался мне совершенно безэмоциональным, но, как оказалось, я ошибся. Он сейчас явно был в бешенстве». Текс резко оборвал смех. «Чёрт меня дери! Вы ведь и не в курсе, верно?» И он снова захохотал, хлопнув себя по ноге. «О чём ты, законник?» Так так, по сегодня утром двоих ваших в районе озера шлёпнул. Откуда знаешь? Сделал шаг к Тексу, чистильщик. Так он сам сказал, даже скальпой показывал. Щуш! Бросил чистильщик, и даже со стороны было видно, как у него под кожей изоиграли желваки. Где эта мразь? Без понятия. Я не спрашивал, пожал плечами Текс. Думаю, где-то на севере, говорил, что один из тех, кого он шлёпнул на озере, пещал про какой-то склад возле заповедника. Как мне кажется, пошёл проверить, вдруг покойничек не соврал. Тапок, парень хозяйственный, ему всё пригодится. Этот еретик поплатится. Старший чистильщик развернулся и пошёл прочь. За ним последовали и остальные. Вера это опиум для народа, крикнул им вслед один из спутников Текса, тот самый мужик, похожий на военного. Но те даже не повернулись. Чёрт. Спасибо, Текс. Если бы не вы, наверняка бы была драка, со вздохом облегчения сказал Шендер. Без проблем, парень, кивнул Текс. Эх, да, кстати, с Кейко ты знаком? Он указал на парня с дробовиком. А это Строгов, наш проводник и местный егерь. Если надо дойти к чёрту на куличике, он покажет самый короткий и безопасный путь. Текский внул на мужика в военной форме. Это Литвин, а это Миг, представил нашу группу Шендер. Рады знакомству. Взаимно, парни, взаимно. Ну что же, этих больных ублюдков отпугнули. Пора и в путь. «Верно! Удачи, Текс! Удачи, парни!» «И вам!» — ответил Текс. «Смотрите в оба!» — предупредил один из спутников Текса, которого тот представил как кейко. «Чистильщики вас теперь не оставят в покое, особенно тебя!» Он ткнул пальцем в меня. «Это понятно!» — вздохнул я. «Я-то могу вернуть себе внешность!» Но чистильщики запомнили не безликого клона меня, а Шендра и Литвина. Наши две группы тепло распрощались и разошлись в разные стороны. "Если Текс не соврал, этот тапок очень даже крут", хмыкнул Литвин. "Тексу нет смысла врать", откликнулся Шендр. А про этого типа я слышал, он уже что-то не поделил с чистильщиками, и, видать, в баре они ему под горячую руку попали. Да кто он такой вообще? полюбопытствовал я. Чёрт знает. Текст говорил бывший скаут. Как это бывший скаут? переспросил Литвин. Понятия не имею. Где-то набедокорил и отправили опять рядовым колонистом. пожал плечами Шендер. С третьим сам у него спроси. До города мы шли, продолжая обсуждать варианты, почему этого самого загадочного Тапка могли выпереть из скаутов. Но так и не пришли ни к никаким выводам. Все вместе, втроём, мы завалились на склад к Анатольевичу. О, привет, охотнички, обрадовался скучавший за стойкой кладовщик. С чем пожаловали? — С трофеями, естественно, — отозвался я и бросил тюк с высушенными шкурами в контейнер. — Ну-ка, ну-ка, — оживился Анатольевич, — а на рюкзаках у вас чего? — Еще две шкуры волков и одна медведя, — ответил я. — Ого! — удивился Анатольевич. — А медведя где вы нашли? — Да нарвались вот, — уклончиво ответил я. А, и уже выслушать успели. Ну, пытались во всяком случае, улыбнулся я. Так что, Тальяныч, сколько даш? Не скажу сразу, задумчиво ответил кладовщик. Сегодня вечером должны прилететь за товаром. Вот им как раз твои шкуры и предложу. Тогда и говорить будем. ТБ минимум 50 со шкуры могу дать прямо сейчас. А вот с медвежьей даже не знаю пока. Анатольевич провёл рукой по мягкой шерсти, блестящей словно настоящее серебро. Да не, пока не надо денег, сказал я. Подождём до вечера, а там тогда определимся. Добро, кивнул Анатольевич. А вот полезность я вам сейчас раскидаю. Ого, удивился я, увидев, что полезность скакнула почти до единицы. Блин, ещё бы чуть-чуть. Да господи, проблема-то, пробормотал Анатольевич. О, обрадовался я. Ровно единица. Спасибо, Тальяныч, что должен? Брось. Тальяныч махнул рукой. Считай бонусом. Внезапно его глаза расфокусировались. В реальность он вынырнул через несколько секунд. Так, парни, похоже, купцы уже на подходе, так что извините, склад закрывается. О'кей, тогда мы позже зайдём, кивнул я. Я тебе сообщение скину, ответил Таляныч. Какое сообщение? В пределах действия сети можно обмениваться сообщениями, ответил Таляныч. Не знал, что ли? Нет, уставился я на него и тут же перевёл взгляд на свою команду. Вы в курсе такого? Нет, ответили оба. Теперь в курсе, добавил Шендер. Полезная функция. Ого, кивнул Таляныч. Ну всё, ждите сообщения. Мы вышли со склада и остановились на крыльце. Куда пойдём? поинтересовался Летвин. Солнце ещё высоко, спать рано. Идти в новый ряд, как я понял, пока не стоит. Ждём, что скажет кладовщик. Так чем займёмся? К Кэсиди пойдём, ответил Шендер. Пиво выпьем, у Кэса узнаем подробности недавней заварухи. А там глядишь и кладовщик моё кнёт. Я заметил очередное системное сообщение и открыл его. Внимание! Эффективность боевой группы Зверобои повышена. Боевая группа Зверобои, тип Охотничья артель, эффективность 5, состав 3. Внимание! Вам доступны системные задания. Вывести список. Опа, сказал я. Что? поинтересовался Летвин. На мать эффективность группы повысило до пятёрки, и теперь стали доступны задания. Ну-ка, что там за задания? Полюбопытствовал Шендер. Я вывел список и принялся читать. Уничтожить опасное существо, локация Муравейник. Уничтожить опасное существо, локация Болото. «Уничтожить опасное существо — локация «Угол». «Уничтожить стаю опасных существ — локация «Болото». «Уничтожить стаю опасных существ — локация «Муравейник». «Уничтожить существо — добыть образец — локация «Туманный лес». «Понятно, что ничего не понятно», — хмыкнул Литвин. «Никакого описания?» «Погоди, что-то есть». Ответил я, предварительно проверив описание заданий. Но слишком всё туманно и расплывчато. Если будем брать задание, думаю, на болото соваться не стоит. Там ведь эти, как их, кошки. У них шкуры дорогие, мечтательно протянул Литвин. Без экипировки нормальной туда соваться нечего, отрезал Шендер. И на миссии имеет смысл идти только тогда, когда хоть какое-то приличное оружие купим. С ОСЗ еще раз идти на медведя у меня нет желания. И почему-то складывается такое впечатление, что опасное существо — это в лучшем случае медведь, а в худшем даже представить боюсь, что нас ждет. «Тогда предлагаю начать с существа в туманном лесу», — предложил я. А дальше будем смотреть. Если разживёмся оружием, можно попробовать убить одиночную тварь на углу. Он вроде недалеко от речного. Затем посмотреть, что там за муравейник такой. Если не особо сложно, взять задание на стаю и одиночку там. Если будет нормальная экипировка или хотя бы оружие, можно попробовать. Согласился Шендер. Но я бы предпочёл пока просто охотиться на волков. Более-менее безопасно и выгодно. "Тут ещё бабка на двоя сказала", хмыкнул Литвин. Меж тем мы дошли до бара, и бар оказался открыт. Мы вошли внутрь, и я присвистнул. Здесь явно была серьёзная драка. Часть столов отсутствовала, барная стойка была повреждена. Причём повреждения больше всего походили на те, что остаются после выстрела. Привет, Кэс, поприветствовал я владельца и бармена в одном лице. Что у тебя тут произошло? Чистильщики ублюдки устроили разборки. С кем? Был тут один колонист из бесов. И с кого? Из бесов, бывший скауты Но их все бесами называют. А чего не поделили? Бес сидел тут, надирался, где-то либо полюс хлопотал, либо тварь какая матёрая попалась. Но ну, одним словом парень проснулся в клоне и очень расстроился. А тут ещё чистильщики припёрлись, начали ему голову грузить про то, что он не человек, а жалкая оболочка, пустышка без души. Ну и прочую свою чушь гнали. «И что?» «Да что? Я ведь говорю, парень и так был не в лучшем настроении. А тут еще и эти. Ну и послал их в задницу». «А они?» «А они обиделись и полезли к нему с ножами». «Ну, Но Бес достал ОСЗ и шлепнул обоих». «И что, система его не наказала?» — удивился я. «А за что? Он ведь защищался». Система ему даже условку не дала, расценив нападение как угрозу для жизни. У него, видать, ещё больше настроение упало после того, как ему минус в полезность влепили. Хмыкнул я. Да не влепили ему, ответил Кессиди. Во-первых, он смог шлёпнуть двоих нападавших, а система это оценила как высокую эффективность. А во-вторых, И скины очень лояльны к скаутам. Думаю, к бесам тоже. А от чего такие почести? Хмыкнул Литвин. Система высоко ценит наиболее эффективных колонистов, а скауты таковыми и являются. Ну, а бесы? А бесы это тот же скаут, но без статуса. Так и я там же. Чем он отличается от других колонистов? Опыт и умениями навыками принялся перечислять Кесиди. Думаю, опытный скаут способен убить тебя даже при условии, что у тебя будет оружие, а у него ничего. Чушь, рассмеялся Летвин. Не верю. Тем двум уродам из чистильщиков расскажи, что ты не веришь, хмыкнул Кесиди. Они тоже раньше так думали. Те берга, как мне кажется, кардинально Б поменяли своё мнение, если бы мозги не размазали по всему моему бару. А ведь он против них был с голыми руками. Уже в процессе отобрал ОСЗ и пристрелил обоих. Да, натворили тебе тут дел, вздохнул я. Мелочи это всё, отмахнулся Кессиди. Пару часов и всё отмыли. А вот этих уродов, честильщиков, на Хросте стало меньше. Уже хорошо. Жаль, что только двоих прибили. Четверых, поправил его я. Сейчас возле города встретили Текса. Так он сказал, что тапок ещё двоих где-то возле озера положил. Ха, прижилась такие кличка, хохотнул Кэссиди. Это я придумал. А что ещё пару положил, я и не сомневался. Тут одно из двух: или сильно они его разозлили, или он решил перебить их всех. Чистильщики-то теперь за ним охоту откроют. Ну, или есть ещё один вариант. Какой? Кажется мне, что этот тапок из арсвитов. Из кого? переспросил я. «Арсвиты! Движение такое популярно среди скаутов! Валят чистильщиков, инквизиторов и прочую шваль!» «А-а-а!» — встрял Литвин. «Это не те ли арсвиты, что на Палагея выбили всех чистильщиков-каннибалов?» «Они!» — кивнул Кэс. «Вообще чистильщики явно палку перегнули, когда клонов-скаутов начали валить!» лучше бы стороной обходили. Ну а теперь получили этих орсвитов, заключил я. Это точно, согласился Кэс. Ладно, ребята, что вам налить? Или поесть хотите? Пока по пиву, ответил я уклончиво. А там видно будет. Не успели мы сделать и пару глотков, как я получил сообщение от Тальяныча. Подойди со своими на склад вечером. Не успел я ничего сказать Шендру и Литвину, как пришло новое сообщение, на этот раз системное. На ваш счёт поступило 700 кредитов. На ваш счёт поступило 500 кредитов. Опа-па, произнёс я. Что? хором спросили Шендр и Литвин. Продались, скоры, ответил я. И Волчьи посадки, медвежья за 500. Хо! обрадовался Литвин. Так что, получается, запас на клон у тебя уже есть? Ага. И сколько осталось свободными? Маловато, пара сотен всего. Ну, не страшно, ещё один рейд и всё в ажуре, заявил Литвин. Ого, кивнул я. Вечером надо сходить на склад. Анатольевич зовёт, что-то обсудить хочет. Ну, сходим, без проблем, ответил Литвин. А сейчас что делать будем? Время-то до вечера надо убить как-то. Будем отмечать успех нашей артели, пожал я плечами. Работа сделана, время оперировать. Статус: колонист, ранг 3, траппер. Опыт 28 из 30. Навыки: Владение огнестрельным оружием 36%. Владение энергетическим оружием 22%. Умение: Свиживание 76%. Дополнительное умение: Сушка в полевых условиях с использованием МКВД. Полезность 1. Цена активации клона 1150 кредитов. Щот 1350 кредитов. Карма 0. Дополнительная информация. Условный срок истекает через 26 часов.